Глава третья. Воскресенье, 16 июня, 10.03. В итоге Лили Роузвуд, хотя от нее этого никто не ожидал, стала причиной невероятного и злополучного краха званого вечера, который до этого момента проходил безупречно. Светлые брови Майлза взлетают вверх. когда он кладет на прилавок сегодняшний номер Роустаун Кроникл. Мы оба одеты в видавшие виды белые передники с красной вышивкой «Кулинария де Винченце. На моем переднике также красуются высыхающие пятна от слез. Когда нынче утром я открывала кулинарию, на переднем крыльце лежал номер газеты с моей фотографией на первой полосе. на которой в моих волосах виднелись куски торта, а на лице застыло выражение ужаса. «Черт возьми, они вообще не церемонились», — говорит Майлз. «Это катастрофа. Стану я». Несколько блаженных секунд после того, как проснулась сегодня утром, я вообще ничего не помнила о том, что произошло. Но затем до меня дошло, где я проснулась. В одной из гостевых спален дома дяди. А затем, открыв социальные сети, я обнаружила себя везде. Одно из видео даже стало вирусным. Мне пришлось выключить телефон, чтобы спастись от уведомлений. Хотя мне и хотелось весь этот день прятаться под одеялом. Пришлось разбудить дядю Арбора, чтобы он отвез меня на работу, где каждый посетитель либо смотрел на меня с сочувственной улыбкой, либо молча пялился. Если еще хоть кто-нибудь начнет сверлить меня глазами, пока я нарезаю проволони, я точно выйду из себя. Примечание. Твердый, нежный итальянский сыр из коровьего молока. «Это пройдет», — заверяет Майлз, говоря, как всегда, беспечно и непринужденно. Он редко беспокоится из-за чего бы то ни было. Даже из-за того, что после окончания школы ему придется пропустить год, чтобы поработать и поднакопить денег на учебу. Ты же знаешь этот город. Людей здесь хлебом не корми. А дай о чем-то посудачить. Надеюсь, твой вечер закончился лучше, чем мой. Как дела с тем таинственным парнем? Он протягивает руку, чтобы взять с решетки только что выпеченный багет. И робко смотрит на меня. «У этого таинственного парня есть имя. Его зовут Калеб Джонсон. Он нарезает бакет. Я уже знаю, что он делает свой обычный сэндвич с индейкой и швейцарским сыром, от которого я отъем половину, хотя еще только 10 часов. Сегодня из-за вчерашней вечеринки у нас мало посетителей, как я и ожидала». «Он классный и чертовски умный», — продолжает он. «Мы смылись еще до того, как должны были ввести торт, и проговорили чуть ли не целую ночь. Я знаю, что в доме твоей бабушки он казался нервным и зажатым, но когда мы уехали, он раскрепостился. Мы с ним просто поездили по городу какое-то время, прежде чем я отвез его домой. Он из Криксона». «Из Криксона?» — повторяю я. представив городок по ту сторону железнодорожных путей но ведь тамошние жители терпеть нас не могут и считают снобами что он вообще делал на вечеринке в роустауне майлз пожимает плечами он получил приглашение тогда его наверное отослала бабушка ты увидишься с ним снова да сегодня вечером мы встретимся в криксоне в кино Я передаю ему несколько ломтиков швейцарского сыра. «В романтических отношениях ты король. Я рада, что ты хорошо провел ночь». Он улыбается, показывая слегка кривоватые нижние зубы и выступающие верхние. «А как насчет тебя? Тебе удалось познакомиться с каким-нибудь симпатичным парнем до того, как случилась эта катастрофа с тортом? Если бы я была слишком занята». Убирала глазурь из глаз. Он смотрит на меня с легким раздражением. Слишком занята для чего? Чтобы флиртовать? Чтобы общаться с друзьями? И для того, и для другого. Я поправляю каноли, пирожный с начинкой из взбитой рикотты, чтобы он не увидел моего лица. Друзья, моя самая больная тема. В десятом классе я была такой же популярной светской тусовщицей, как Дейзи. В то время как ее окружали спортсмены, у меня была собственная компания из продвинутых учеников, которые изучали предметы по более углубленной программе. И я считала их друзьями. А затем умер отец, и мне пришлось съехать из нашего шикарного дома. Мои так называемые друзья даже не пришли на прощание с ним в церкви и траурную мессу. Многие из их родителей вложили средства по советам отца и потеряли деньги. Меня выгнали из нашего группового чата. Я перешла в одиннадцатый класс, и у меня отобрали даже любимое место в кабинке кафетерия, ближайшей к питьевому фонтанчику. Бабушка настояла на том, чтобы все равно отправить им приглашение — на вчерашнюю вечеринку. Но, к счастью, пришли только их родители. Боль от этого немного поутихла с тех пор, как прошлой осенью я нашла эту работу и познакомилась с Майлзом. Он пригласил меня перекусить вместе с ним в школьной студии рисования. И мы стали делать это регулярно. Он работал над портфолио для поступления на факультет анимационного кино. А я использовала это время... чтобы создавать новые фасоны платьев и перешивать поддержанную одежду. Иногда он даже довозил меня до ближайшего секонд-хенда в Криксоне. И он ни разу не спросил, почему я вообще покупаю там одежду. Просто... Он вдруг так пристально смотрит на сэндвич с индейкой, будто это какое-то произведение искусства в музее. Я знаю, что он собирается сказать, ведь мы с ним об этом уже говорили, «Поскольку сам я уже закончил школу, тебе надо попытаться раскрыться, чтобы в двенадцатом классе ты не осталась совсем одна». Он не произносит этих слов, но его молчание подразумевает их. «Мне совсем не хочется остаться одной, и мне больно видеть, как к шкафчикам всех остальных подходят подруги». как они вместе смеются над мемами или вместе плачут в туалете из-за драм в отношениях. Но Майлз не понимает, что я предпочитаю оставаться одинокой, нежели чувствовать себя одинокой в окружении друзей и подруг, которые тусуются со мной только из-за фамилии и из-за количества денег на счету в банке, которых в данный момент у меня нет. Колокольчик над дверью звенит, избавляя меня от продолжения этого разговора. Майлз вздыхает и уходит на кухню. А я подхожу к прилавку, чтобы поприветствовать покупателя. По большой шляпе от солнца, заслоняющей лицо, я сразу понимаю, кто это, и начинаю собирать заказ. «Здравствуйте, миссис Каполи!» «Здороваюсь я с учительницей, преподававшей в моей начальной школе. Она наша постоянная покупательница». «Вам, как всегда, пастрами с ржаным хлебом?» «Да, дорогая», — отвечает она, не отрывая глаз от телефона. «И не забудь...» Проходит несколько секунд, я добавляю пастрами и немного горчицы. Когда она ничего не говорит, я поднимаю взгляд на нее. «Не забыть что?» — уточняю я. Она застыла, уставившись в телефон и слегка приоткрыв губы. Миссис Каполи. Ее голова резко поднимается, карие глаза широко раскрыты. «С вами все нормально?» Ее губы шевелятся, но я не слышу ни звука. И тут до меня доходит, что она не произносит вообще ничего. Болтовня нескольких посетителей, пьющих кофе за разномастными столиками, стоящими по углам, стихла. И все они потрясенно смотрят на меня. По спине пробегает холодок, и я беспомощно оглядываюсь, ища глазами Майлза. Но он все еще на кухне. С вами все нормально? Снова спрашиваю я миссис Каполли, потому что она продолжает просто смотреть на меня. И ситуация становится странной. Миссис Каполли. О, Лили. Колокольчик звенит опять, заглушив ее слова. «Мисс Роузвуд!» — восклицает мистер Хейвард, ведущий репортер Роуз Таун И, скорее всего, тот самый тип, который вчера вечером сфотографировал меня, измазанную тортом. «Мы могли бы поговорить?» «Оставьте ее в покое!» Анжелина Мерфи вскакивает из-за столика, где она маленькими глотками пила латте. который Майлз всегда делает особенно сладким специально для нее. Миссис Каполли все еще стоит передо мной, но Анжелина отталкивает ее. Она сжимает мою руку своими, как всегда чересчур чувствительная и эксцентричная, и притягивает к себе так близко, что между нами остается всего несколько дюймов. Звонок над дверью звонит опять, но она держит меня так крепко, что я даже не могу отстраниться, чтобы посмотреть, кто пришел. Ты не обязана говорить ни слова, Лили. Тебе лучше быть с дядей. Если хочешь, я могу отвезти тебя к нему. «Я могу ее отвезти», — звучит голос у входной двери. Я не верю своим глазам, когда рядом с Анджелиной появляется Лиз Джао. Вот уж никогда не подумала бы, что увижу ее здесь... где запах приправы для сэндвичей перебивает аромата одеколона Abercrombie Fitch. Ее глаза блестят, подводка вокруг них размазалась. Стало быть, она, скорее всего, не смывала макияж после возвращения домой. Анджелина открывает рот, чтобы возразить. Но лис перебивает ее: «Я ее отвезу. Как-никак она подруга моей дочери». У меня вырывается оторопелый смех. Вряд ли Куин испытывает ко мне большее уважения, чем к Дейзи, учитывая, что она показала нам обеим на прощание. Что, простите? Остальные посетители столпились у прилавка. Мистер Хейвард держит свой айфон, как будто снимает. Лили, повторяет он. Я понимаю, что для вас это очень эмоциональное время, но, пожалуйста, скажите несколько слов о вашей бабушке. «Она сказала вам что-нибудь, прежде чем вы уехали вчера вечером?» Этот вопрос здорово бесит меня. Будто вчерашнего моего унижения было недостаточно. Он действительно пытается собрать еще какие-то сплетни? Нет. Я стараюсь произнести это слово не так холодно и враждебно, как хочу. Миссис Капполи закрывает глаза и медленно качает головой. У меня падает сердце. Я показываю рукой на дверь кухни. Э, э, мне нужно посмотреть, как там... Несмотря на сердитые взгляды, которые бросают на него остальные, мистер Хейветт продолжает гнуть свое. «Неужели она ничего вам не сказала?» Спрашивает он. «Никаких последних слов, никакого напутствия, ничего такого о том, что вы должны продолжить ее дело». Я моргаю. Последних слов? Эй, подходите по одному! кричит Майлз, вдруг оказавшийся рядом. Но впечатление у меня такое, будто он выкрикивает это откуда-то издалека. Миссис Кополи протягивает мне свой телефон, выдавив из себя. Прости. Я беру его и вижу. что в браузере открыта какая-то сенсационная статья. Пока Майлз припирается с мистером Хейвортом, я просматриваю ее, и слова обрушиваются на меня, как гранаты. Состояние. Семья. Айрис. Роузвуд. мертвый. Я роняю телефон и почти не осознаю, что его экран разлетается на куски на плиточном полу. Я перегибаюсь через прилавок, глядя миссис Каполи в глаза. «В чем дело?» Выпаливаю я, чувствуя, что сердце вот-вот разобьется. «Что происходит?» Взгляд миссис Каполи полон ужаса. «Мне так жаль», — восклицает она. «Сегодня утром твою бабушку нашли мёртвой в ее особняке. Она говорит что-то еще, но у меня звенит в ушах. Или это звенит колокольчик на двери. Сюда что, пришли еще люди? Я не могу повернуть голову, чтобы посмотреть. Кто-то дергает меня. Что значит мертвый? Бабушка не могла умереть. Вчера она была в полном порядке. Она не могла умереть. Этого просто не может быть. За мной закрывается дверь кухни. Я поднимаю глаза и вижу, что рука, которая тянула меня прочь, принадлежит не Майлзу. Она морщиниста, и ее кожа имеет оливковый цвет. «Нона?» — выдыхаю я. Владелица кулинарии Мария Девинченце, настаивающая на том, чтобы все называли ее Ноной, смотрит на меня с таким выражением на лице. что мое сердце пропускает удар. Примечание. Нона. Бабушка. На ее лице читаются жалость, гнев, страх. Значит, та нелепица, которую все говорят, не обман? Она не могла умереть. Потрясенно выговариваю я, споткнувшись и врезавшись в духовой шкаф. От него исходит обжигающий жар, но мои ладони почти не ощущают его. Скажи мне, что это неправда. Это не может быть правдой. Но она мягко отстраняет меня от духового шкафа и ведет к задней двери. Я сама только что услышала об этом, выдавливает она. Ее итальянский акцент становится еще более заметным из-за волнения звучащего в голосе. Звонил твой дядя. Он сказал, что не может дозвониться до тебя. Он сейчас приедет. Мой телефон. Я достаю его из кармана передника, но не могу заставить себя включить. Я выключила его, чуть слышно говорю я. А ведь я никогда его не выключаю. Я слышу, как Майлз пытается перекричать толпу в кулинарии. но из этого ничего не выходит. Но она толкает заднюю дверь, и снаружи на нее наваливается жаркий летний воздух. Я выхожу, дрожа, несмотря на обжигающие лучи солнца. Может быть, бабушка звонила мне? Может быть, ей была нужна помощь, а я не ответила, потому что не могла взять себя в руки и прочитать пару глупых постов в социальных сетях? Я не понимаю. Мой голос дрожит. Ведь с бабушкой было все в порядке. С ней все в порядке. Нона сжимает мои руки и смотрит в глаза. У нее глаза серые и зоркие, несмотря на возраст. У Нона такой вид, будто она хочет что-то сказать, но только с усилием сглатывает. Я никогда не видела, чтобы она теряла дар речи. Прежде она вечно шутливо кричала на нас по-итальянски, когда мы недостаточно хорошо нарезали солями, или ностальгически рассказывала о детстве на Сицилии и о том, как ей хочется вернуться туда. Но сейчас выражение ее лица нет ни шутливости, ни ностальгии. Раздаётся виск крышек по асфальту, и на стоянку заезжает красный Мерседес. Но она в последний раз сжимает мои руки, Затем кивком показывает на машину дядю Арбора. Я открываю пассажирскую дверь, сажусь на сиденье и едва успеваю закрыть ее за собой, прежде чем мы трогаемся. Повисает ужасное молчание. Я поворачиваюсь к дяде, пытаясь заговорить, несмотря на ком в горле, и выдавливаю. Эти люди сказали... Знаю. перебивает дядя Арбор. Его руки крепко стискивают руль, а на челюсти дергается мускул. Так крепко он сжимает зубы. Когда он поворачивается, чтобы посмотреть на меня, я сразу узнаю выражение его лица. Точно такое же выражение я видела на собственном лице, когда обнаружила бездыханное тело отца на полу в ванной. Я тогда уставилась в зеркало, Ожидая, что приедет скорая, что мама возьмет себя в руки, что кто-нибудь спасет его, хоть мне было понятно, что уже слишком поздно. Я смотрела в зеркало так долго, что запомнила, как выглядели тогда мои глаза, как кровеносные сосуды выступили на них подобно паутине. На щеках виднелись следы слез, а губы были ярко-красными. Теперь. Такое же лицо у моего дяди. Лицо человека, который обнаружил труп.